Глава двадцать д е в я т о Остаюсь моряком. Мало того, что Урха говорил по норвежски, а не по немецки, как повелось у нас после гибели нашего отряда, он еще н е с какую-то чушь, называя меня именем покойного мужа Анны. В свете того, что произошло только что между мной и молодой вдовой Вард, это было особенно оригинально. Впрочем, Анна поняла все гораздо быстрее моего. Я польстил себе надеждой, что виной тому больше, чем мой кусок съеденного ей бронебойного шоколада. у р х а хочет сказать, тихо объяснила мне Анна по-немецки, что при англичанах будет называть тебя именем моего убитого мужа. Значит, так надо. Ты главное не перечь и больше молчи, вроде как нелюдимый суровый рыбак. А то твой норвежский пока что куром насмех. Как и велела Анна, я постарался произвести на англичан н у ж н о е в п е ч а т л е н и е Моя изрядно отросшая светлая р ж е в а т а я щетина вполне тому способствовала. К счастью, британцы не слишком владели норвежским, и расспросами меня не мучили. Я же в свою очередь не показывал вид, что прекрасно понимаю, о чем Томми между собой беседуют. Диспозиция вырисовывалась малоутешительная. Прежде всего, этот чертов бессмертный прусс Успел со статками экипажа улизнуть на своем груженом дейтерием уботе. Англичане в б е с с и л ь н о й ярости только успели обстрелять из автоматов отошедшую от причала и уже погружающуюся субмарину. Немного утешало, что стараниями покойного Балвана Людвига лодка имела значительный крен на левый борт. В таком виде она далеко идти не могла. Выгрузка же бочек с дейтерием в открытом море... кишевшим вражескими кораблями и самолетами представлялась более чем проблематичной. Между тем координаты возможного местонахождения беглого убота уже были переданы англо-американской эскадре. На Дракона началась беспощадная и, как я не безосновательно надеялся, последняя охота. м и ч м а н о р х а или по-русски Юрий, рассказал мне о том, как после моего пленения людьми прусса Он, петляя зайцем, убегал от возможных преследователей, пока случайно не влез в какую-то узкую расщелину стенки туннеля. Эту каменную головоломку вы немцы совершенно справедливо назвали лабиринт, заявил мой друг. Здесь сюрпризов и неожиданностей не меньше, чем в сказках о с и н б а д е мореходе. Что ты думаешь о т т о о эта щель в скале оказалась приоткрытой, хорошо замаскированной клинкетной дверью. На подобие той, что была на том чёртовом складе, где я вас нашёл. Я оказался в каком-то помещении, погруженном в кромешный мрак, лишь где-то в углу светился жутковатый призрачный огонёк. п в е р к н у в зажигалкой, я обнаружил на стене перед самым своим носом обычный тумблерный выключатель. Повернул чёрный рычажок, и, отчуда, зажёгся свет. Я быстренько закрыл дверь, задвинул её до упора и стал осматриваться. Небольшая комната была заставлена странной аппаратурой. В углу, рядом с работающей, судя по освещенным шкалам радиостанции, на стуле сидел мертвец в форме немецкого морского офицера. Парень, судя по восковой физиономии и дорожке засохшей крови из дырки в виске, застрелился уже несколько дней назад, скорее всего еще до прибытия сюда р а з б о й н и к о в п р у с а Больше всего я обрадовался люгеру самоубийцы. Ведь мой трофейный автома т безнадежно заклинило от удара скалу. Рядом с пистолетом валялись абонитовые наушники из черных к р у г л я ш е й доносились звуки немецкой речи. Я поднял их и поднес к уху. Вещало радио Берлина. Какой-то немецкий диктор траурным голосом восхвалял доблестных солдат союзных армий, освободивших немецкий народ от кровавой власти преступника Гитлера. Вряд ли этот мужественный баритон верил хотя бы одному своему слову. Все ясно, решила я. Как раз пять дней назад Германия подписала акт об е з о г о в о р о ч н о й капитуляции. С глубоким прискорбием сообщаем. Гитлер капут. Патриот павшего рейха услышал это известие по радио и, не принеся национального позора, застрелился. Я подошел к большому прибору по форме напоминающему пианино. с к у ч й п е р е к л ю ч а т е л й и и н д и к а т о р н о й п о д с в е т к й Здесь тоже были наушники, две пары, большие, с мягкой немецкой поролоновой насадкой. Я щелкнул ближайшим переключателем на панели. Загорелась индикаторная лампочка, а из наушников зазвучала ясная, и четкая речь. Разговаривали двое немцев, похожие из рядового состава. Парни мечтали о каких-то деньгах, шоколадных м у л а т к а х и море виски. Так это секретная прослушка жилых помещений базы, служба контрразведки Криксмарины, догадался я. Впрочем, все это никак не помогало найти то место, куда люди д р а к о н о в прятали тебя и обеих женщин. Я еще раз осмотрел эту комнату, полную наушников. У стены маячил небольшой сейф. Дверца его была настежь открыта. Внутри было пусто, как в монастырском баре. стоящее рядом цинковое ведро для мытья полов было наполовину заполнено золой отжженной бумаги. Случайный мой взгляд упал на столик с радиостанцией, возле которой восседал на стуле несвежий патриот наци. и У столика был один единственный выдвижной ящик, и я поспешил открыть его. Удача наконец-то улыбнулась и мне. В столе я нашел сложенную в четверо план-схему базы лабиринт. с имперским орлом и с и н и й печати совершенно секретно. Судя по всему, об этом сверхважном документе спешно у д и р а ю щ и е коллеги самоубийцы просто забыли. Я принялся подробно изучать карту, и поскольку место твоего пленения находилось совсем неподалеку от центра прослушки, то я обратил основное внимание именно на эту часть плана. Что же, поблизости находилось только одно помещение, обозначенное как и н т е н д а н т с к о складское. Туда я со своим легером и направился. в и з е н и е п р о д о л ж и л о с ь поскольку меня лишь на минуту опередил немецкий посыльный от внешнего наблюдателя. Остальное ты знаешь. Кстати, наша Йора настоящая героиня. Она молчала до последнего, пока и з в е р г п р у с медленно резал ей пальцы монтажными ножницами. Только угроза сделать то же с сестрой заставила ее заговорить. Впрочем, это было не важно. Наблюдатель-пруса Засек наш отряд при первом его появлении на острове. Наступа ждали в засаде и успешно перебили бы всех моих ребят, всех, кроме тебя и меня, их г р ё б а н о г о Олуха командира, где он дракон мучил женщин без всякого смысла. Этот маньяк попросту развлекался. Самое п а р ш и в о е для тебя о т то известие я оттягивал до последнего момента, но деваться некуда, так что слушай. Вторая, более чем неприятная новость, касалась непосредственно меня. У всех офицеров и даже старшего б о ц м а н а английского корабля имелись выданы еще до выхода в море фотографии моей персоны. Капитан, лейтенант Гентер Прус. Такая надпись красуется на обороте каждой карточки. Хорошо еще, что на ф о т о г р а ф и х и в досье, откуда и были сняты копии, я был заснят 24 года. На сегодняшний день, когда я выгляжу куда старше своих тридцати и лицо маскирует светлая борода с п р о с е д ь и усы, узнать меня потом у д а в и ш н е м у портрету м у д р е н о Тем не менее, м и л я г и г ю н т у на пару с б л а г о п о л у ч н о у кокошным им шефом удалось в итоге уничтожить все моё возможное будущее. А англичане с американцами теперь охотятся на меня как на г ю н т у н т п р о с с а одного из самых гнусных в морях и океанах военных преступников планеты. В личном досье Гюнта теперь к р а с у е т с я мое фото, вписаны мои особые приметы, да и отпечатки его пальцев заменены на мои. н а й д е н н ы е с о ю з н и к а м и фальшивки, изготовленные в настоящей канцелярии штаба Крезмарины, настоящими штабистами на настоящих бланках и п р и п е ч а т а н ы настоящими л и л о в ы м и имперскими орлами со свастикой. По ним выходит, что это я, а не б е г л й дракон. расстреливал экипажи торпедированных но английских и американских кораблей и судов. Дескать, даже сам д ё н е ц пытался урезонить меня, чтобы я не слишком увлекался живодерством. Ветлами после военного времени вряд ли можно рассчитывать на справедливое и беспристрастное разбирательство моего дела в гуманном суде присяжных, а тем более на вызов в качестве свидетеля д ё н ц а который знал меня лично. Вряд ли гроссадмирал в этом хаосе национальной катастрофы хотя бы раз вспомнит о моей персоне. И если же опознав по фото меня схватят на континенте, то проживу я недолго. Скорее всего, английские или американские морячки, весьма о с в и д о м л ё н н ы е зверства дракона, даже не доведут меня до ближайшей стенки. Фальшивого п р у с а утопят в гребной яме. первого же встреченного по дороге общественного сортира. Я наслушался достаточно смачных эпитетов в свой адрес от простых английских матросов, чтобы увидеть эту свою будущую судьбу во всех красках и даже запахах. От того вдвойне благодарен я своему лучшему единственному другу Юрию Кяхере. Этот русский фин ни на секунду не поверил в мои мнимые военные преступления. Более того, он сам без моих рассказов О последних беседах с Прусом догадался, откуда дует этот гнилой ветер. Мичман молниеносно придумал спасительную для меня аферу с новой подменой имен. Отныне и до г р о б о в о й доски я мирный норвежский рыбак Вермонтвард, муж светловолосой рыбачки Анны. Говорят, что каждая настоящая женщина может за свою жизнь сделать счастливым хотя бы одного мужчину. Если ж е она способна на большее, то на нее следует молиться, как на святую. Моя Анна более, чем настоящая. И этот факт изрядно утешает мою тоскующую душу. Кроме того, я был и остаюсь моряком, и это, черт возьми, тоже славно. Не будь я Отто Фридрих фон Шторм, гордость к р и к с м а р и н ы и д р у г русалок. Эпилог. По скрипту можно сколько угодно изображать и из себе б о д р я ч к а но совесть не обманешь. Моя родина пала, Германия лежит в развалинах, изнасилованная и униженная. Я же бравого яка жив и собираюсь жить дальше. Может, было бы правильнее, честнее погибнуть тогда в сорок четвертом при взрыве американской торпеды. Впрочем. Я все более склонен полагать, что так оно и было. Конец записок Отто фон Шторма.